Менее чем через год, в конце ветреного летнего дня, две женщины стояли на вершине холма возле печальных руин Силвеноса за несколько минут до конца того мира, который обе они знали. Белые облака неслись над ними и на западном горизонте, где низко висело солнце. Хлопали и развивались знамена, Две армии стояли внизу, к северу от быстрой сверкающей гвадиары. Войска Ашара и Джада в конце концов сошлись, проведя лето, осень, а затем и весну в осадах и мелких стычках. Суровая зима с ее вынужденным бездействием осталась позади. Много людей погибло той зимой от голода, холода и болезней, идущих по пятам за лишениями и войной. Снег лежал до самой Лонзы и Ронницы на юге и Арденью на западе. Все три города теперь принадлежали джадитам. Родриго Бельмонте, командующий объединенными армиями Руэнды, Вальеда и Холоньи, взял их этой весной. У Арденью этот город пал первым из трех. Он сам вел в бой западную часть армии Испираньи в первом столкновении с воинами пустыни и он убил Галиба ибн Карифа. Ни один человек даже не ранил Галиба в бою с тех пор, как он прискакал на восток бок о бок со своим братом более двадцати лет назад. Люди потеряли счет тому, сколько раз он защищал честь Зухритов и ведение Ашара в единоборстве с лучшими воинами других племен в ритуальных боях перед началом сражений. У Орденья, однако, не было никакого ритуального поединка. Родриго Бельмонта высмотрел Галиба на трудном скользком склоне к востоку от города. Он разрубил шлем и щит противника одним ударом, сбросил его с коня, а затем, спрыгнув вниз, до кости разрубил его бедро и почти отрубил руку, прежде чем прикончить его ударом меча сверху вниз в шею и ключицу. Никто в обеих армиях никогда не видел, чтобы человек так дрался. Все знали, что сын сэра Родриго едва не умер, попав в засаду мувардийцев прошлым летом. Отмечали, что у Орденью министр Вальеда впервые получил возможность встретиться с воинами пустыни в открытом бою. Временно бросив жителей Орденью на произвол судьбы, Мувардицы отступили на юг, правда, сохраняя порядок и нанося урон тем, кто преследовал их слишком рьяно. Они отступили к Силвеносу, где собрались Язир и его основные силы, как из самого аль так и только что прибывшие из пустыни. Родриго Бельмонте оставил здесь короля Руэнды и западную армию, задачей которой было сковать силы ашаритов. Всего с одним своим отрядом в 150 человек он помчался на восток к Лонзе и королю Рамира. Стены этого небольшого города были пробиты через 15 дней после его прибытия. Стоящая на реке Лариос, дальше к востоку, Ронница, которую, оставив в своем тылу все еще непокоренную Рогозу, осадила армия Холоньи, сдалась сразу же, как только пришло известие о падении Лонзы. Ворота Ронницы, однако, не открылись до тех пор, пока личный герольд сэра Родриго не прибыл вместе с отрядом вальетцев, чтобы принять капитуляцию. Прошлогодние осады Физаны и Солоса послужили хорошим уроком. Северные армии оставили гарнизон и губернатора в каждом из городов. Некоторое количество людей казнили, чтобы поддержать порядок, но смена власти здесь прошла спокойно. Ничего не сжигали. Король Рамира и его министр теперь уверенно контролировали армии севера. Войска Холонье и Вальеда объединились и снова двинулись на запад, чтобы слиться с руэнцами к северу от Силвеноса. То есть с тем, что осталось от руэнцев сильную армию, стоящую на возвышенности, которую оставил в тылу Бельмонта, разгромил побежденный враг. Язир ибн Кариф, явно потрясенный смертью брата и носивший теперь серую траурную повязку на лице, не тратя зря времени, назначил нового командующего силами ашаритов в Аль-Рассане. Его выбор не снискал одобрения среди соплеменников, но в распоряжении Язира Были зима и весна, и за это время он изучил положение дел на полуострове и знал, кто умеет руководить, кому можно доверять, за кем нужно присматривать. И как только совершили похоронные обряды в честь его брата, он не стал колебаться. Аммар ибн Хайран, только что назначенный Каид, перегруппировал мувардийцев, присоединил к ним свежие силы из Картады и застал руенцев врасплох одновременно атаковав их с юга и с востока. Следовало идеально рассчитать время на такой трудной местности, и он его рассчитал. Он преследовал северян всю дорогу обратно до Орденьо. Мувардийцев, оплакивающих Галиба, невозможно было контролировать во время этой погони. В этой войне никто не брал пленных, но захваченных руэнцев подвергали жестоким издевательствам до и после смерти. Когда уцелевшие северяне оказались в безопасности за стенами Орденю, они поспешно начали прибивать мужчин и женщин гвоздями к столбам и сжигать их, чтобы отомстить. Родриго Бельмонте вернулся на запад, а шариты снова отступили к Сильвеносу и к ним подошло подкрепление из Картады и Тудески, а затем из Элвиры на побережье. Пятьсот человек также прибыло из крепости Арбастра под предводительством самого Тарифа Ибн Хасана. Разбойник и его сыновья остановились в Картаде, чтобы получить официальное прощение нового правителя. Аль-Малик II, отцы убийца, был казнен Язиром. Это было первое, что сделал вождь Зухритов, прибыв сюда прошлой осенью. Брат Аль-Малика, Хазем, прозванный Одноруким, сел на престол в Картаде. Армия Руэнды, то, что от нее осталось, снова вышла из Орденьо, осторожно двинулась на юг и присоединилась к остальным силам Испираньи возле Силвеноса. Силвенос. Казалось, именно здесь должно закончиться время войн. Либо Язир и его избавительная армия, явившаяся сюда в ответ на мольбы бегущих правителей и паникующих ваджи, с триумфом вернет на эту землю Ашара. Либо... Либо падение халифата, свершившееся поколение тому назад, покажется пустяком по сравнению с тем, что произойдет сейчас. Тогда ожерелье Аль-Рассана было разорвано, жемчужины раскатились. Теперь они могут вовсе исчезнуть. На открытом пространстве между двумя армиями встретились Герольды. Язир Ибн-Кариф взвесил все возможности и, так как он привык быстро принимать решения, приказал своему Герольду сделать предложение. Представитель короля Рамира, человек явно слишком молодой для своих обязанностей, он весь побелел, когда услышал, о чем идет речь отвез послание королю Рамира и его министру. Через короткое время, мрачный и немногословный, тот же молодой человек вернулся обратно и снова встретился с герольдом противника, чтобы передать ответ. И ответ этот был таким, какого ожидали. По правде говоря, не было никакой возможности ответить отказом. Ни из соображений чести, ни из соображений гордости — и не перед той битвой, которая предстояла. Тяжесть веков обрушилась. Проснувшись утром раньше Аммара, Джианна лежала тихо и смотрела на него, стараясь понять, как могли время и боги привести их к этому. Снаружи, сквозь ткань палатки, до нее доносились звуки просыпающегося лагеря. Скоро начнется утренняя молитва. В последнем сне перед пробуждением она видела Мазура, князя Киндатов. Его уже полгода не было в живых. Она до сих пор не могла избавиться от нарисованной воображением картины. Она выходит за стены Рогозы и идет к лагерю джадитов. Как удается людям найти в себе мужество, чтобы решиться на подобный поступок? Мувардицы высадились в Аль-Рассани той же осенью. Позже, зимой, стало известно, как связаны между собой эти два похода. бен из-за стен города навстречу гибели и Язира ибн-Карифа через пролив. Линии перемещения, так далеко отстоящие друг от друга, объединились у их источника. Последний дар Мазура своему правителю Ирагозе. Рассказывали ужасные истории о том, что королева Фруэлла приказала сделать седовласым визирем после того, как он пришел безоружный в ее лагерь. Джиана знала, что даже самые страшные из них правда. Она также знала, и это наполняло ее горечью и печалью, что мувардийцы поступили бы точно так же, если бы это они стояли у стен Рогозы. «Кто мои враги? Как в такое время подняться над ненавистью?» Амар все еще спал. Ее поражало, что он может спать. Ей хотелось провести ладонью по его лицу, по глазам, рту, ушам, прямому носу, как это делают слепые, чтобы запомнить его. Она покачала головой, отгоняя от себя эту мысль. Дыхание его было тихим и медленным. Одна рука лежала на груди, совсем по-детски. Он может сегодня погибнуть, а если не он, то Родриго. Вот к чему все пришло. Неужели смертные всего лишь игрушки в руках богов, которым они поклоняются, чтобы богам было кого мучить и убивать? Существовала договоренность, достигнутая герольдами Ашара и Джада, что командующие обеих армий сойдутся в поединке перед боем, чтобы их боги показали свою волю и могущество. Один из старейших воинских обычаев. Догадывались ли они каким-то образом, что такой день может наступить? Не скрывалось ли это ужасное предвидение за теми последними словами, которые были сказаны во тьме Арвилье, Или оно проявилось еще раньше, в Рагозе? когда они смотрели друг на друга в то первое солнечное утро в саду и мира, через который струился ручей. Они отказались драться друг с другом. Там они еще могли отказаться. Там они еще могли биться плечом к плечу. В тот момент Джиана, глядя на спящего возлюбленного, слушая звуки просыпающегося лагеря, дала себе обещание. Она изо всех сил постарается. Не заплакать. Слезы — легкое убежище. То, что должно было произойти сегодня, требовало от нее большего. Глаза Аммара раскрылись без предупреждения, яркие и синие, такого же цвета, как ее. Он смотрел на нее. Она наблюдала, как он постепенно вспоминает, что это за день, что это за утро. Его первыми словами было. «Джана». Если я погибну, ты должна уйти с Альваром. Он сможет отвезти тебя к родителям. Больше идти будет некуда, любимая. Она молча кивнула. Она не доверяла своему голосу. Затем положила голову к нему на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. Когда они снова заговорили уже вне палатки, то о каких-то незначительных вещах. Абсурдное притворство. Будто этот день самый обычный в обычном мире. Больше идти будет некуда, любимая. Джиана стояла на обдуваемой ветром возвышенности рядом с Мирандой Бельмонта-Дальведа, глядя вниз на равнину между армиями. И ее попеременно бросало то в жар, то в холод, когда заходящее солнце скрывалось в быстро скользящих облаках на западе а потом снова появлялась из-за них. Альвар де Пелина, герольд Вальеда, в белых с золотом одеждах, находился рядом с ними в качестве эскорта Миранды. Как их Хусари, отпущенный королем Рамира сопровождать его Герольда. Хусари теперь стал наместником короля Вальеда в Физане. Джиана не винила его за это. Он предпочел Рамира мувардийцам... Сделав свой выбор из двух зол в такое время, когда все они были вынуждены его делать. Зири решил иначе. Он не покинул Рогозу вместе с людьми Родриго. Джиана это понимала. Он не пожелал сражаться под знаменами Бога, почитатели которого убили его родителей. Она понятия не имела, что с ним стало. На войне теряешь людей из виду. Джиана посмотрела вниз. Армии были примерно одинаковыми по численности. Местоположение их тоже было равноценным. Если бы дело обстояло иначе, ни одного из двух командиров здесь бы не было. Временно объединившиеся войска джадитов не могли прожить в полевых условиях еще одну зиму, а племена пустыни не имели желания вести осаду и брать города измором так далеко от своих песков. Завтра произойдет битва на открытой местности. Большая редкость. Она даже может стать решающей, или все будет продолжаться до бесконечности. Медленные, горькие годы огня и меча, болезней, голода и холода на переломе мира. Но прежде чем наступит завтра, и армии сойдутся на этой равнине под бело-голубыми и черно-серебряными знаменами, Будет сегодняшний закат. Джиана напомнила себе, что поклялась не плакать. Церемониальные сражения между Ашаром и Джадом происходили на рассвете или в конце дня, в момент равновесия между солнцем и звездами. На восточном небосклоне стояла одна луна, белая, почти полная. Джиана с горечью подумала, что это нарушает столь гармонично задуманную и воплощенную двойственность. По несколько солдат от каждой армии стояли на противоположных сторонах склона под ними. Она знала джадитов, людей Родриго, Лайн, Мартин, Лудус. В действительности в качестве охранников они были не нужны, так как Альвар стоял на холме, а традиции герольдов в этой кампании соблюдались. «Таковы мужчины», — подумала Джианна, не в силах сдержать вновь подступившую горечь. Война велась со всей жестокостью, какую только можно себе представить. Но солдаты, даже мувардийцы, склонялись перед знаменем и жезлом Герольда. И теперь они будут смотреть, словно мальчишки, замирая от восторга, благоговея перед древним символом на то, что произойдет на равнине между войсками. Вызов богов! Каждая вера выставила на поле боя своего великого защитника, своего священного льва. Потом поэты напишут стихи и песни, будут петь их на пирах, в тавернах, во тьме под звездами пустыни. Придет ли когда-нибудь такое время, когда родиться женщиной не будет проклятием? заговорила Миранда, не поворачивая головы. Когда мы сможем сделать больше? прибавила она, глядя на равнину. «Чем стоять рядом, быть мужественными и смотреть, как наши мужчины умирают?» Джиана ничего не ответила. Она не смогла придумать достойного ответа. До этого дня она не считала бременем свою принадлежность к женскому полу, понимая, что ей повезло больше, чем другим. С семьей, с друзьями, с профессией. Сегодня она не чувствовала себя удачливой. Сегодня она могла согласиться с Мирандой Бельмонта. Стоя на этом обдуваемом ветром холме, легко было с ней согласиться. Внизу послышался новый звук. Обе армии оживились. Раздались громкие крики, звон мечей, ощиты. С противоположных направлений, с севера и с юга, Два человека ехали навстречу друг другу через равнину к западу от Силвеноса. Их никто не сопровождал, поэтому никто не узнал, что именно сказали друг другу Родриго Бельмонте и Амар Ибн Хайран, когда остановили своих коней на небольшом расстоянии друг от друга, одни в целом мире. Однако через несколько секунд они спешились, развернули своих коней и послали их обратно, туда, откуда они прискакали по траве. Затем снова повернулись лицом друг к другу, и Джиана поняла, что Аммар произнес последние слова, а Родриго ответил ему. Затем они надели шлемы. Стоя на своем наблюдательном пункте в тот ветреный день, она увидела, как каждый достал из-за спины висевший там круглый щит и обнажил меч. На шлеме Родриго был изображен орел, на шлеме Амара — узор из виноградных листьев. Она это знала, но видеть не могла. Она стояла слишком далеко, и глаза ей слепило солнце, низко висевшее позади двоих мужчин. Они казались всего лишь силуэтами на фоне света, одинокими силуэтами. Даже кони уже отбежали далеко от них. Неправильно для женщины... Любить двух мужчин, спросила она прошлым летом в темноте у реки. Не отрывая глаз от равнины внизу, Миранда скрестила на груди руки, словно что-то крепко прижимала к себе. Джиана видела у Родриго точно такой же жест год назад в залитой луной Арвилье. Интересно, думала она, если у них с Марамом будет достаточно времени, У них тоже появятся общие жесты, как этот. И появится ли у них ребенок, которого можно любить так же сильно, как стоящая рядом с ней женщина и мужчина внизу любят своих сыновей. — Времени никогда не будет достаточно, — сказала она тогда Амару. Глядя в сторону солнца, она увидела, как Родриго сделал обманное движение, а затем с силой опустил меч слева, — и как Амар парировал удар своим мечом, движением, безупречным, как шелка хусари, как строка стихотворения, как доброе вино на исходе дня. Он плавно перевел парирующий удар в разящий, идущий понизу, и Родриго, быстрый, как сон охотничьего кота, опустил свой щит и отразил его. Оба воина сделали шаг назад. Они стояли и смотрели друг на друга из-под шлемов, не двигаясь. Началось. Джианна закрыла глаза. Войска тяжело загудели. То был жаждущий, настойчивый, подстегивающий звук. Снова открыв глаза, Джианна увидела, что Хусари подошел и стоит рядом. Он плакал, не таясь и не притворяясь. Она взглянула на него, потом молча отвела глаза. Она боялась заговорить. Она себе обещала. Поклялась, что не будет плакать, пока все не закончится. Пока время не убежит от них, как те кони на равнине. Они ни в чем не уступали друг другу. Оба они всегда это знали. В каком-то смысле то крайнее напряжение сил, которое сейчас требовалось, чтобы выжить, Было благом. Оно не пускало в душу печаль, которая лишала сил. У него были причины остаться в живых. На вершине холма к востоку ждала женщина. Там была любовь. Он с трудом отразил низкий удар и одновременно сделал выпад вперед, очень трудный, и этот выпад был элегантно отбит. Он еще никогда не встречал такого искусного мастера меча не встречал равного себе. Можно ли назвать это танцем? Следует ли им заключить друг друга в объятия? А разве они уже этого не сделали? Здесь нужно передать руководство телу, которое действует быстрее мысли. Движение, которое невозможно даже вообразить. Расплывчатое мелькание встретившихся клинков. Разум парил где-то сверху, вне досягаемости, кроме тех случаев, когда он что-то замечал. Слабость, неуверенность. Никакой неуверенности здесь, в красном свете заката. Он и не ожидал ее встретить. На вершине холма стояла любовь. Давным-давно на службе урагозы они выманили старого разбойника Ибн Хасана и вынудили его устроить засаду на отряд «Везущий дань», а потом ее отобрали.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 что желанное дарит укрытие от солнца и бурь. Он внезапно споткнулся, шагнув назад под натиском атаки, выругался, когда почувствовал, что падает. Он слишком невнимателен, позволил себе отвлечься. Он же видел этот камень и думал о том, как его использовать. Отчаянно извернувшись, он выпустил щит за спиной ремнем вверх, И освободившийся левой рукой остановил падение, упершись ладонью в траву и одновременно подняв меч, чтобы блокировать нисходящий удар противника и отбить его. Под тяжестью этого удара он позволил себе перекатиться в нужное место, поднял свой щит и снова вскочил на ноги, не прерывая плавного движения. Как раз вовремя, чтобы отразить второй быстрый выпад» потом упал на одно колено и нанес рубящий косой удар, молниеносный, за гранью своих возможностей. Ему почти удалось прорвать оборону. Он чуть было не вонзил меч в противника, но не вонзил. Их силы были равны. Они оба всегда это знали. С первой встречи в Рогозе, в саду с укращенным потоком. «Кто знает любовь? Кто скажет, что знает любовь?» «Что есть любовь, скажи мне?» «Я знаю любовь», — говорит мне малышка одна. «Любовь подобна цветку». «Почему же любовь подобна цветку?» «Скажи мне, малышка, ответь». «Любовь — тот цветок, что отдаст свою сладость до капли перед тем, как погибнет». Ему пришла в голову мысль, что было бы хорошо положить оружие на потемневшую траву уйти прочь от этого места, от того, что их вынудили делать мимо руин, вдоль реки, в далекий лес. Найти лесной пруд, омыть раны и выпить прохладной воды, а потом сесть под деревьями в защищенном от ветра месте и помолчать, глядя на опускающуюся ночь. Не в этой жизни. Тут он придумал, как можно использовать щит. Было бы гораздо лучше, если бы она могла ненавидеть человека, который пытался убить Родриго. Но именно этот человек предупредил их и тем самым спас жизнь Диего. Он не обязан был этого делать. Он был Ашаритом, а теперь командовал их армией, стал Каидом. Но она никогда, никогда не слышала, чтобы Родриго говорил о ком-то другом, даже о Раймунда который уже давно умер, так, как он говорил об Аммаре Ибн Хайране во время недавней, долгой, полной ожидания зимы. О том, как этот человек сидит на коне, как владеет мечом, луком, как разрабатывает стратегию, шутит, рассказывает об истории, географии, свойствах хорошего вина. Даже о том, как он пишет стихи. «Стихи?» переспросила тогда Миранда голосом, полным самого едкого сарказма. Родриго нравилась поэзия, он тонко чувствовал ее. Она нет, и он это знал. Он подшучивал над ней, читая отрывки любовных стихов в постели. Она накрывала голову подушкой. «Ты влюблен в этого человека?» — спросила она однажды мужа этой зимой в Физане. По правде сказать, она ревновала, и довольно сильно. «Наверное, в каком-то смысле», — через секунду ответил Родриго. «Правда, странно?» «В действительности это было не так уж странно», — подумала Миранда, стоя на холме возле Силвеноса. Низкое солнце теперь мешало видеть этих двоих. В какие-то моменты ей было сложно различить их. Она думала, что узнает Родриго рядом с любым другим мужчиной на свете, Но теперь он был в доспехах и очень далеко, движущаяся тень на фоне красного света. И двое мужчин сходились, кружили и разворачивались очень близко друг от друга, прежде чем разойтись. Легко было перепутать их во время этих движений, ведущих к смерти. Она не готова потерять его, остаться одной. Этот ветер — причина слез у нее на глазах. Она смахнула их тыльной стороной ладони, искоса взглянула на другую женщину. Джиана Беттес-Хак стояла с сухими глазами и бледным лицом, не отрывая взгляда от происходящего внизу. Миранда вдруг подумала. «Мы прожили вместе много лет. Я знаю, что мне предстоит потерять. А у нее даже не было времени накопить воспоминания, чтобы защититься ими от тьмы» какую потерю пережить труднее. Есть ли мера для подобных вещей? Имеет ли это значение? «О, любимый!» Вслух прошептала она, а потом добавила про себя как молитву. «Не покидай меня сейчас!» В это мгновение она увидела, что один из них бросил свой щит. Она никогда бы не подумала, что в таком ужасе может быть красота, Но ей следовало это знать, помня о том, на что они способны. Оба. Она уже видела их в бою во время той схватки в рагозе у Эминха Назара в квартале киндатов Физаны. Ей следовало ожидать этого. В большинстве случаев, прищурившись от солнца, Джиана могла их различить. Но не всегда, потому что они сливались, сходились и расходились. Теперь они действительно превратились в силуэты, не более того, на фоне уходящего красного светового диска. Она внезапно вспомнила, словно кто-то послал ей эту мысль. Холодную ночь во время похода на восток по заданию Мазура и Имира Бадира. Она услышала, как солдаты поют у походного костра под гитару Мартина. Она тогда вышла из своей палатки, полусонная, закутавшись в плащ. Они освободили ей место у костра. В конце концов она спела им песенку, которую в детстве пела ей мать, как раньше мать Ильяны пела ей самой. Это была такая старая песня. «Оба мужчины смотрели на нее в ту ночь из-за костра», — вспомнила Джиана. Странное воспоминание для этого мгновения, но оно пришло. «Она вспомнила ту ночь». Гостёр песню. Любовь тот цветок, что отдаст свою сладость до капли перед тем, как погибнет. Солнце, красное словно пламя, опустилось за полосу туч на западе, подсветило их, повисло на краю мира. На его фоне оба мужчины превратились в тени. Они кружились, сходились, снова кружились. Ей теперь не удавалось их различить. Их движения были почти одинаковыми. Один из них бросил щит. Швырнул его, как метательный диск, с левой руки, прямо в колени противника. Тот прыгнул, пытаясь увернуться, и это ему почти удалось. Но все же щит задел его, и он неловко упал. Джиана затаила дыхание. Первый бросился вперед, и они снова переплелись. «Родриго», — внезапно произнесла Миранда, — Человек без щита возвышался над противником, который уже поднялся на колени. Стоящий на земле блокировал опускающийся меч и его отбросило назад. Он перекатился в сторону по траве, но для этого ему пришлось бросить собственный щит. Они снова схватились, теперь уже лишившись защиты. Их клинки наносили и отражали удары. Они стали почти одним телом. «Мифическим созданием, каким-то забытым, сказочным зверем древности». Снова разошлись, стали двумя фигурами на фоне солнечного диска. Джиана подняла руки и прижала ладони к рту. Один из двоих снова бросился на противника. Теперь уже половина солнца скрылась за краем мира. Она видела щиты, лежавшие там, где упали». Кто-то нанес сверху вниз сокрушительный удар, который был отбит. Высвободил меч, сделал ложный выпад и нанес рубящий удар наискось. И этот удар отбит не был. На этот раз не был. Длинный клинок вонзился в тело. Они видели это с холма. Джиана заплакала. Раненый человек отпрянул и каким-то чудом парировал следующий мощный удар. Затем он внезапно извернулся, прижимая одну руку к ребрам. Джиана увидела, как он сделал быстрый шаг в сторону и схватил меч обеими руками. Момент настал. — Кто знает любовь? Кто скажет, что знает любовь? Что есть любовь? Скажи мне. Старая песня. Детская песня. И вот так, в конце концов, издалека, на фоне гаснущего красного света, она увидела, как один хороший человек поднял свой меч, и как другой хороший человек упал. Чудовищный рев донесся со стороны обеих армий. Но, хотя Джана его услышала, он показался ей уже очень далеким, и удаляющимся, словно тишина опускалась и накрывала мир. Тот, кто еще стоял на ногах на равнине, повернулся к холму, где находились женщины. Он бросил свой меч на темную истоптанную траву. Прижав ладонь к раненому боку, он свободной рукой сделал слабый беспомощный жест. Потом отвернулся от них к лежащему на земле человеку, и опустился на колени рядом с ним. В этот миг зашло солнце. Вскоре после этого с запада начали надвигаться тучи, закрывая небо. Нет солнца, нет лун, нет звезд на даль Рассаном.